Глава 28. С необычной для своих лет легкостью полковник Сандерс шустро взял с места, совсем как мастер по спортивной ходьбе. Кроме того, похоже, он знал в округе каждый из акаулок. Выбирая кратчайший путь, вскарабкался по темной узкой лестнице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 «Ха-ха! Хлеб даром не едим!»